Стивен Кинг. Колдун и Кристалл. Эта книга посвящается Джулии Эгли и Марше де Филиппо. Они отвечают на присылаемые мне письма, а большинство писем за последние два года касались Роланда из Гилиада. Стрелка. По существу Джулия и Марше притащили меня к компьютеру. Джулия, ты тащила меня сильнее, поэтому твое имя стоит первым. Предисловие автора «Колдун и кристалл» — Четвертая книга долгого повествования, навеянного поэмой Роберта Браунинга «Чайлд Роланд к темной башне пришел. В первой книге «Стрелок» рассказывается о том, как Роланд из Гилиада преследует и, наконец, настигает Уолтера, человека в черном, который обманом завоевал дружбу его отца, но на самом деле служил Мартину, великому колдуну. Настигнуть Уолтера для Роланда не цель, а лишь средство к достижению цели. Роланд хочет добраться до темной башни, где надеется остановить ускоряющееся разрушение Срединного мира, а, возможно, и повернуть его вспять. Роланд, безусловно, рыцарь, последний из своего поколения, и башня — его навязчивая идея. Когда мы встречаем его, он и живет только потому, что хочет до нее добраться. Мы знаем, что Роланд, благодаря козням Мартина, который соблазнил его мать, рано прошел обряд инициации, получив право зваться мужчиной. Мартин ожидает, что Роланд не выдержит испытания и его изгонят на запад, то есть никогда не дадут ему в руки оружие отца. Роланд, однако, рушит планы Мартина, выдерживает испытания, главным образом, благодаря удачному выбору оружия. Мы знаем, что мир Стрелка неким непостижимым образом связан с нашим миром. Эта связь впервые обнаруживается, когда Роланд встречает Джейка, мальчика из Нью-Йорка 1977 года. Дверей между мирами несколько. Одна из них — смерть. Именно так Джейк впервые попадает в мир Роланда. На 43-й улице его сталкивают с тротуаром на мостовую, и он погибает под колесами автомобиля толкал его человек, которого звали Джек Морт. Только в тот момент руками Морта двигал прокравшийся ему в голову давний враг Роланда — Уолтер. Прежде чем Джейк и Роланд настигают Уолтера, Джек гибнет снова, на этот раз потому, что стрелок, поставленный перед мучительным выбором, его символический сын или темная башня, выбирает башню. Последние слова Джейка перед падением в пропасть тогда иди. Есть и другие миры, кроме этого». Последняя схватка Роланда и Уолтера происходит около Западного моря. В ночь долгих переговоров человек в черном предсказывает Роланду будущее с помощью необычных карт Таро. Особое внимание Роланда привлекают три карты. Узник, госпожа теней и смерть. Но не твоя, стрелок. Действие второй книги «Извлечение троих». Начинается на берегу Западного моря вскоре после того, как Роланд приходит в себя после жестокой схватки с Уолтером и обнаруживает, что последний мертв, груда костей среди других костей. Обессиленного стрелка атакуют ползучие чудовища, омароподобные твари, и прежде чем он успевает ретироваться, наносят ему тяжелые раны. Стрелок теряет два пальца на правой руке. Кроме того, в раны попадает яд. Когда Роланд продолжает свой путь на север, по берегу Западного моря, яд начинает действовать. Роланд слабеет, возможно, умирает. Ему встречаются три двери, стоящие прямо на берегу. Они открываются в Нью-Йорк нашего мира, но в разные времена. Из 1987 года Роланд извлекает Эдди Дина, наркомана, пристрастившегося к героину. Из 1964 Адетту Сюзанну Холмс, женщину коллегу которой в подземке по колено отрезала ноги. Адетта действительно госпожа теней, в ней прячется еще одна, злобная личность, ярая защитница прав черного населения Америки. Эта вторая женщина, агрессивная и коварная Детта Уолкер, стремится убить Роланда и Эдди, когда стрелок перетаскивает ее в Срединный мир. А в промежутке, опять в 1977 году, Роланд проникает в дьявольский мозг Джека Морта, который не единожды, дважды круто повернул жизнь Адетты Детты. «Смерть, — как сказал Роланду, — человек в черном, но не твоя. Не является Морты тем третьим, о ком говорил Уолтер». Роланд мешает Морту убить Джейка Чеймберза, а вскоре Морт погибает под колесами того самого поезда, которым в 1959 году отрезала ноги Адетты. Таким образом, Роланду не удается извлечь маньяка в свой мир, но, думает он, а нужен ли кому такой помощничек? Однако за отклонение от предсказанного будущего надо платить, по-другому и быть не может, не так ли? Корт, старый учитель Роланда, мог бы сказать «такое большое колесо» и все время вертится. Не окажись перед ним, ибо оно раздавит тебя и твои глупые мозги и тело из плоти и крови. Роланд предполагает, что, возможно, он перетащил троих в телах Эдди и Адетты, поскольку Адетты — раздвоение личности. Однако, когда Адетты и Детты сливаются в Сюзанну, Зато спасибо любви и мужеству Эддина. Стрелок понимает, что это не так. Знает он и другое. Ему не дают покоя мысли о Джейке, мальчике, который, умирая, заговорил о других мирах. Половина рассудка стрелка уверена, что никакого мальчика и не было. Помешав Джеку Морту толкнуть Джейка под автомобиль, который раздавил бы его, Роланд создал временной парадокс, губительный для его разума. А в нашем мире разрушающий разум Джейка Чеймберза. Бесплодные земли, третья книга цикла, начинается с этого парадокса. Убив гигантского медведя, которого звали Мия, древний, боявшийся его, или Шардик, великий древний, его построивший, ибо медведь на поверку оказался киборгом. Роланд, Эдди и Сюзанна идут по следу чудовища и открывают тропу луча. Их шесть, этих лучей, соединяющих двенадцать порталов или врат, ограничивающих срединный мир. В точке, где пересекаются лучи, в центре Роландова мира, возможно, в центре всех миров, стрелок надеется наконец-то найти темную башню. К этому времени Эдди и Сюзанна уже не пленники мира Роланда. Любящие друг друга, сами уже наполовину стрелки, они становятся полноправными участниками поиска в темной башне и по своей воле следуют за Роландом по тропе луча. В говорящем круге неподалеку от врат медведя время тает, парадокс самоустраняется и появляется третий, извлеченный. Джейк возвращается в Срединный мир при завершении опасного обряда, когда все четверо — Джейк, Эдди, Сюзанна и Роланд — вспоминают лица своих отцов и вновь знакомятся друг с другом. А вскоре квартет становится квинтетом. Джейк находит себе нового друга — путаника зверька, похожего на помесь енота с сурком, а заодно немножечко с таксой, обладающего зачатками человеческой речи. Джейк называет нового друга Иш. Путь пилигримов приводит их в Лад, полуразрушенный город, населенный дегенерирующими потомками двух вырождававших группировок — Седых и Младов, которые продолжают раздувать пламя давнего конфликта. Прежде чем добраться до Лада, они попадают в маленький городок-речной перекресток, в котором остались несколько стариков. Старики узнают в Роланде пришельца из далекого прошлого, из тех времен, когда мир еще не сдвинулся, и с почтением встречают и стрелка, и его спутников. Потом старики рассказывают Роланду о монорельсовой дороге, которая уходит из лада в бесплодные земли вдоль тропы луча к темной башне. Джейк напуган этими новостями, но не удивлен. Перед тем, как перенестись из Нью-Йорка в Срединный мир, он купил две книги в магазине, принадлежащем некоему Келвину Тауэру. Одна из них — книга загадок с вырванными ответами. Вторая — Чарли Чучу, -чу, детская книжка о поезде. Веселенькая история, сказала бы большинство. Но не Джейк. Есть в Чарли что-то такое, от чего смеяться не хочется. Что-то пугающее. А Роланд сообщает еще одну подробность. На языке его мира «чар» означает смерть. Тетушка Талита, матриарх жителей речного перекрестка, дает Роланду серебряный крестик, и путники отправляются дальше. У самого Лада они находят потерпевший крушение самолет из нашего мира, немецкий истребитель конца 30-х годов. В кабине так и остался мумифицированный труп гиганта, по всем признакам легендарного предводителя разбойников Дэвида Шустрова. Переходя через полуразрушенный мост над рекой Сент, Джейк и Иш едва не теряются. Пока Роланд, Сюзанна и Эдди ищут Джейка, на них нападает умирающий и очень опасный бандит. Он похищает Джейка и уводит его в подземелье к Тиктаку, последнему главарю Сидых. В действительности Тик-Така зовут Эндрю Шустрый. Он праправнук человека, который погиб, пытаясь посадить на Землю самолет из другого мира. Пока Роланд с помощью Иша разыскивает Джейка, Эдди и Сюзанна находят колыбель Лада, в которой бодрствует Блейн Моно. Блейн — последний оставшийся на поверхности элемент громадного компьютера, расположенного под городом Лад. Интересует его только одно — загадки. Он обещает путешественникам доставить их на конечную остановку монорельсовой дороги, если они смогут найти ответ на его загадку. В противном случае, говорит Блейн, они поедут туда, где их ждет смерть, в других мирах. При этом они умрут не одни, поскольку Блейн намеревается открыть хранилище нервно-паралитического газа, который убьет всех — младых, седых и стрелков. Роланд спасает Джейка, оставляя Тиктака умирать, но Эндрю Шустрый не погибает. Полуослепшего, с жуткой раной на лице, его спасает Ричард Фанин. Фанин при этом также называет себя незнакомцем вне времени. Он демон, о котором Роланда предупреждал Уолтер. Роланд и Джейк воссоединяются с Эдди и Сюзанной в колыбели Лада, и Сюзанне, с помощью этой сучки Детты Уолкер, удается решить загадку Блейна. Они получают доступ в монорельсовый поезд, игнорируя предупреждение сохранившего разум, но очень слабого подсознания Блейна. Эдди окрестил этот голос маленьким Блейном, чтобы узнать, что Блейн намерен покончить с собой в их присутствии. И хотя управляют поездом компьютеры, запрятанные глубоко под ладом, который превратился в смертельную западню, им это ничем не сможет помочь, если розовая пуля спрыгнет с рельса при скорости более 800 миль в час. Единственный шанс на спасение — любовь Блейна к загадкам. Роланд из Гелиада предлагает отчаянную сделку. На этой сделке и заканчиваются бесплодные земли. С этой сделки начинается новая книга «Колдун и кристалл».